Глава 65. Секретарь прицелился в голову Бена, Ферфакс закрыл глаза и жадно выпил жидкость, наполнявшую золотой кубок. «Прежде чем вы убьете меня, вам нужно кое-что узнать», сказал Бен. «Вы думаете, что выпили эликсир жизни? Напрасно». «Это очиститель для унитазов, позаимствованный мной из вашей ванной комнаты». Ферфокс опустил руку с кубком, По его подбородку стекали капли синеватой жидкости. Выражение восторженной радости на его лице сменилось недоумением. «Что вы сказали?» — прошептал он, не веря своим ушам. «То, что вы слышали», — кивнул Бен. «Должен признаться, вы ловко обманули меня. Вам удалось добиться своего, я слепо поверил в вашу ложь. План был великолепный, он почти удался. Вы действительно могли бы получить эликсир, если бы не одна случайность. На повороте к особняку у лимузина лопнула шина». Пока водитель менял колесо, я познакомился с вашим старшим конюхом. О чем вы говорите? просипел Ферфокс придушенным голосом. Вильерс опустил оружие, он нахмурился, просчитывая варианты дальнейших действий. Херби Гринвуд проработал в вашем поместье больше 35 лет, продолжил Бен. Но он никогда не слышал ни о какой рут. У вас нет детей, Ферфокс, так откуда же взяться внучки? Ваша жена умерла бездетной? В особняке никогда не было маленькой девочки. «Что вы сделали с настоящим эликсиром?» — закричал Ферфакс, выронив из пальца в золотой кубок. Бен сунул руку в карман и вытащил небольшую стеклянную бутылочку, которую ему вручила Антония Бронзанти. Вот он. Прежде чем Вильерс успел остановить его, Бен замахнулся и швырнул бутылку в камин. Она разбилась на тысячи осколков о железную решетку, и пламя ярко вспыхнуло, когда спиртовая смесь пролилась в огонь. — И где теперь ваши великие планы? — спросил Бен, глядя в глаза старику. Побледневший Ферфакс повернулся к секретарю. — Отведи его наверх и запри в комнате, едва сдерживая ярость, приказал он Вильерсу. — Клянусь богом, Хоуп, вы мне все расскажете. Секретарь не двинулся с места. — Вильерс, ты слышал меня? — закричал Ферфакс. Его лицо вновь покраснело. Секретарь медленно поднял револьвер, повернулся к хозяину и навел на него оружие. «Александр, что ты делаешь? Не сходи с ума!» Ферфакс отступил на шаг и прикрыл грудь руками. «С умом у него все в порядке», — сказал Бен. «Просто он шпион. Ваш секретарь работает на Гладиус-Домине. Не так ли, Вильерс?» «Это ты», — сообщал Усберти о каждом моем шаге. Старик попятился задом к камину. Пламя ревело прямо за его спиной. Он так испугался, что обмочился. Его глаза молили о пощаде. «Я заплачу тебе любую сумму!» — быстро бормотал он. «Ты станешь богатым! Не стреляй, Александр! Давай действовать вместе!» — Мне не нужны ваши деньги, — ответил секретарь. — Я работаю на бога. Он нажал на курок. Звонкий выстрел магнума сразу утонул в визгливом крике Ферфакса. Старик царапал пальцами белую рубашку, на которой быстро расползалось темно пятно. Он покачнулся и ухватился за портьеру, наполовину сорвав ее с гардины. Вильерс еще раз выстрелил, голова Ферфакса дернулась назад. Между бровей появилось небольшое круглое отверстие. Кровь брызнула на стену, колени старика подогнулись, и он упал на пол, увлекая за собой портьеру. Один ее конец попал в огонь. Клубящееся пламя жадно побежало по материи. Прежде чем Бен успел перепрыгнуть через обеденный стол, Вильгерс развернулся и нацелил на него оружие. «Стой, где стоишь!» Игнорируя команду, Бен прямо зашагал к секретарю. Он внимательно следил за реакциями Вильгерса и видел, что тот нервничал, потел и дышал чаще обычного. Вероятно, он впервые убил человека. Подобные ситуации наносят сильные удары по психике, и Вильерс явно не ожидал такого поворота событий. Организация Узберти, порванная в клочья полиции, лишила его всякой поддержки. Но доведенный до отчаяния человек так же опасен, как уверенный в себе стрелок, возможно, даже более опасен. Секретарь прицелился в лицо Бена. «Назад!» — зашипел он. «Я сейчас выстрелю!» «Давай, убей меня!» — спокойно ответил Бен. «Но после этого тебе придется всю жизнь провести в бегах, потому что Узберти выйдет из тюрьмы, выследит тебя и накажет за мою гибель. Ты пожалеешь о том, что родился на свет. Я его последняя надежда. Если ты пристрелишь меня, тебе лучше покончить жизнь самоубийством». Пламя распространилось с портьера на ковер, Штаны и рубашка фэрфокса пылали огнем. По комнате расползался отвратительный запах горевшей плоти. Языки огня перекинулись на боковую спинку дивана. Обивка загорелась. Деревянный каркас начинал потихоньку потрескивать. Секретарь отступил к горевшему ковру. Его рука, сжимавшая оружие, заметно дрожала. «Еще одна проблема», — продолжил Бен, и ярость наполняла его холодной решимостью. Глядя на Вильерса, он сделал еще пару шагов. «Ты не сможешь взять меня в плен». «Тебе придется нажать на курок или погибнуть, потому что я собираюсь разделаться с тобой. Я придушу тебя голыми руками. Ты уже покойник». Секретарь напряг палец, лежавший на курке, по его щекам стекали капли пота. Бен, словно в замедленном фильме, увидел, как спусковой крючок сдвинулся, и дупло патронника повернулось, остановившись напротив курка. боек пошел вниз к капсюлю. Еще мгновение, и раздался бы выстрел, а в черепе Бена появилась бы дыра, Однако он успел подойти к противнику достаточно близко, чтобы провести контратакующий прием. Вильерс не мог отступить назад из загоревшего ковра. Бен сделал молниеносный блок и ударил краем ладони по запястью противника. Вильерс закричал от боли, револьвер упал в огонь. Бен нанес ему удар ногой в живот. Секретаря отбросила назад к камину. Он сбил муляж рыцаря и упал на рухнувшие доспехи. Широкий меч задребезжал на полу у самой его руки Вильерс отчаянно вцепился в рукоятку, вскочил на ноги и взмахнул тяжелым клинком. Бен едва успел пригнуться. Меч просвистел мимо и разнес в античный шкафчик, разбив хрустальные графины с бренди и виски. Озеро огня зашипело с новой силой и распространилось почти до середины комнаты. Секретарь выдвинулся вперед, размахивая мечом. Бен отступил на шаг, и его пятка опустилась на золотой кубок, который выронил Ферфакс. Он поскользнулся и упал, ударившись головой о ножку стола. Над ним блеснуло острие меча. Оглушенный при падении, Бен все же умудрился откатиться в сторону. Клинок силой обрушился на столешницу, сбил несколько блюд и столовых приборов. Что-то сверкнуло перед глазами Бена, и он инстинктивно протянул руку к упавшему предмету. Пламя свободно распространялось по комнате, взбираясь по шкафам к потолку. Черный дым сгущался и мешал дышать. Тело Ферфакса утонуло в огне, от его одежды осталось лишь горстка пепла, плоть съежилась и обгорела до костей. Вильгерс приблизился к лежавшему врагу и поднял меч для последнего удара. На клинке отражались сполохи огня. Глаза секретаря сияли восторгом победы. Бен рывком привстал, и его рука метнула острый предмет, быстро пролетевший сквозь клубившийся дым. Вильгерс замер на месте. Его пальцы разжались, меч со звоном упал на пол — Тело секретаря рухнуло в пламя. Из середины его лба торчал изогнутый стальной нож с черной деревянной рукояткой. Бен, качаясь, поднялся на ноги. Вокруг него плясали языки огня. Он чувствовал, как кожа на его лице и руках сохнет от жара. Он схватил кресло и швырнул его в одно из высоких окон. Восьмифутовое стекло разбилось. Порыв воздуха ворвался в комнату, раздувая огонь до адской силы. Бен увидел брешь в пламени, метнулся в нее — и выпрыгнул в щербатую дыру зиявшую в окне. Он почувствовал, как кусок стекла растек его предплечье. Наполовину ослепший от дыма, зажимая пальцами кровоточащую руку, Бен побежал от дома к парку. Там он прислонился к дереву, отплевываясь от сажи. Из окон столовой вырывалось красное пламя. Большой столб дыма поднимался к небу, как черная башня. Через пару минут загорелся второй этаж, и вскоре пламя охватило весь особняк. Издалека послышались сирены пожарных машин, Бен выпрямился и исчез среди деревьев.